Изменения в внутренней жизни. Как ни парадоксально, но отмена крепостного права была невыгодна огромному количеству евреев. Во-первых, раньше над крестьянами висело требование помещика продавать свою продукцию и покупать городскую через еврея-посредника. Теперь, освобождённый от зависимости крестьянин стал меньше нуждаться в услугах еврея, потому что смог сам продавать и покупать, мало нуждаясь в посредниках. А дворяне, раньше отдававшие свою землю в аренду, Теперь вынуждены сами вести хозяйство без арендаторов. Интенсификация хозяйственной жизни ударила по той третьей евреев, которые и паразитировали на безхозяйственности, лености, неумении и нежелании работать. Почти таким же по силе ударом стала отмена казённых выкупков в 1861 году. Раньше ведь откупщик был почти что синонимом еврей богач. Основные состояния делались как раз на откупках. Печальные последствия имело и введение новых таможенных тарифов, 1857 и затем 1868 года. Эти тарифы сделали очень маловыгодной контрабанду и тем тоже разорили массу народа. Было и хорошее. Например, в 1859 году сняли запрет на аренду и управление помещичьими землями, а скоро разрешили покупать землю евреям. Эти меры гораздо серьёзнее изменили экономический и общественный строй еврейского штетла, чем все полицейские меры Николая I. Из чего следует, хотите быть антисемитами, хотите причинять евреям действительно серьёзный вред, поскорее становитесь либералами.